Пугает с крыши сарая вешкой внук Семена, что весело постукивают и скрипят скворцы, звонко трубит еще не обжившаяся корова, что работник Степан повел запрягать лошадь, ехать сейчас к обедню в монастырь надо. Ведет и боится, что значит не деревенский-то, что день сегодня теплый, что сенька мороз, вот он и он Данила Степанович здесь для всех первый и благодетель. И почитая вся ключевая кормится его делами. Как-то приказал он Степану взрыть по заборчику, где солнце грядку, подобещанное сыном Левкой. Сел на стул и смотрел, как копает Степан. Неумело, по бабье, и сердился. Взял лопату, копнул два раза, устал, задохнулся, сказал с досадой: "На земле живешь?". А земного дела не знаешь. Ну-ну, Рой. Слышал, как пахнет отдохнувшей землёй? Видел, как черная, сильная земля на его усадьбе всё подымет? И захотелось ему насажать подсолнухов. Представил себе, как начнут они подниматься, жирные, сильные и будут желтеть, тяжёлыми шапками в тарелку выбрал из московских дюжину самых крупных зёрен испытал на воду сам по кряхтевая нагнулся и насажал редко и когда сажал вдруг пришло в голову загадал вырастет их 12 штук 6 лет проживёт вырастет 6 штук 3 года проживёт поостерёгся загадать вырастет 12 штук 12 лет проживёт И стало для него важно, скоро ли и сколько подымется их, и все беспокоился, как бы не запотели от холода. На ночь приказывал накрывать соломкой, и каждый день приходил на грядку и смотрел. И вот на восьмой день, по календарю выисчитал, стало выпирать сырые комочки, и отсохшие колпачки шлюхи стали подыматься сочные. хрупкие, как из зелёного воску, дольки. Считал радостно, что два года ещё проживёт. Потом вышло, что 3 года ещё проживёт. И день ото дня становилось их больше, и скоро все вылезли, вытянули и завернули к земле начинающие худеть и желтеть дольки, и пошёл настоящий рост. И был так рад, что выросли все Что хороший, лёгкий у него в комнатах воздух, не заходит в сердце, не пребывает вода в ногах, и даже как будто оподать стало у живота. Присмотрелся в зеркало и нашёл, что жёлтого в лице стало меньше, глаза светлые, борода белым веером. Подумал: "А потому, что много сижу на солнце", и сказала Арине, чтобы и по будням зажигала все лампадки. Скушно было одному радоваться. Постал за Семёном Морозовым, повёл его на свою грядку, а сам держал за руку, чтобы не наступил, и показывала осторожно палкой: "Вот, видишь, сам понасажал, все взошли". А не сказал, что загадано. Стыдно было. Похлопал Семёна по плечу и повёл по питейку по-соседски, с мёдом и кувшинным изюмом. И рада была Арина, что нет гордостью в братце, что совсем помягчил Данила Степанович, свой совсем стал. И искушной ему теперь давно забыла она, что было у ней с Семёном Морозовым в далёком прошлом. Забыла и простила, что променял её Семён на девчонку из Чёрных прудов. Век свой прожила с ней бок о бок, всю жизнь не любила. А перед смертью, лет 20 назад, простилась и сама принесла смёртную рубаху, взяла из непригодившегося приданого. И рада была снаха Семёна, уже побежавшая повестить по дворам, что старик-то чай пить пошёл к Лаврушину. И с того дня частенько стал призывать к себе Данила Степаныч Сеньку Мороза, стал вспоминать в нём прежнего Сеньку и на прощание давал тот двугривенный, то есть мушку духовитого чаю. Так бывало ребятами, делились они горохом. Вспоминалось и прошлое, и почему-то рещи всего припомнилось, как играли они в камешки на горох. И обидел расенька, а он Данилка за лес на ветлу и ревел. Сенька мороз